Арганолептический курьез. Софи профессиональный дегустатор. Когда-то у нее была рубрика в уважаемой газете. Каждый день она выдавала колонку ресторанной критики. Но работу пришлось оставить. Ежедневные обеды и ужины в ресторанах, необходимость брать первое, второе и третье у Софи стал зашкаливать уровень холестерина. Профессиональная болезнь. Теперь София пишет книги, консультирует дорогие рестораны и судит разные гастрономические конкурсы. На конкурсе мы с ней и познакомились. Судили куру, непростую, обрезскую, самую знаменитую из всей французской птицы. Повар одинаково запек в духовке без чеснока и специй пять тушек и разделил их на порции по числу членов жюри. Ваша покорная слуга тоже входила в состав оценщиков. Дегустировать надо было строго одну и ту же часть птицы, например, только ножку или только грудку. с о ф и выбрала грудку, я тоже. Сначала надо было оценить кусок на вид и цвет, на толщину кожи и упругость мякоти, потом почувствовать запах, потом отрезать крошечный кусочек, начать медленно жевать, вызывая максимальное слюноотделение и прислушиваться. В кусочке курятины должно ощущаться снятое молочко, топленое масло и никакой горечи. Судить нужно было по шестнадцати пунктам и по восемнадцати бальной шкале. Все это называлось органолептическая экспертиза. В пятом куске мне п о ч у д и л с я тонкий вкус лесного ореха. София подняла брови и согласилась. Остальные десять членов жюри вслед за ней тоже. Этот пятый кусок и выиграл. Фермер, воспитавший эту куру, получил право называться лучшим фермером Бресса, единственного в мире региона, имеющего лейбл Doc d е n o m i n a c i ó n de origen c o n t r o l a d то есть выращивающего гарантированно вкусную курятину. Получалось, лучший птицевод планеты. На банкете в честь победителя мы с Софи разговорились. Меня страшно интересовала ее профессия. Как это, дегустатор? Оказалось, что дегустаторы не курят, не едят конфеты жвачки, не пользуются духами и губной помадой и никогда не чистят зубы перед самой дегустацией, минимум за час. А еще дегустаторы тщательно жуют все, даже воду. Софи протянула мне стаканчик бургундского и предложила его пожевать. Вино приняло с ь щипаться. Щипаться как шампанское, хотя ни одного пузырька в нем не было. София принялась объяснять, что вкус продукта раскрывается при максимальном контакте. Например, дегустаторы шампанским полощут горло, издавая характерный полоскательный звук. Только тогда можно почувствовать весь букет. Жаль, что это не принято в обществе. Сколько органолептических впечатлений потеряно. Я была совершенно очарована и под конец задала ей мой самый любимый вопрос: "А что вы едите на завтрак?". Я задаю этот вопрос везде, где бываю, во всех уголках планеты. Так много интересного порой можно узнать о ч е л о в е к е задав этот вопрос. Я покупаю ферментированное молоко, очень редкое и очень полезное. Оно продается в магазинах здоровой еды. Ужасно дорогое. Вот такая бутылочка. с о ф и растянула пальцы сантиметров на десять. Стоит почти пять евро. А как оно называется? Ну, вы вряд ли знаете. с о ф и покровительственно улыбнулась. И все-таки. София выговорила по слогам: кефир. Я чуть не подавилась от смеха. Потом набрала в легкие воздуха и солировала минут семь, рассказывала историю кефира о его целительных свойствах при похмелье. Продиктовала рецепт окрошки и окончательно добила, сообщив, что у нас в России кефира столько, что им мажут обгоревшие на солнце спины и делают маски для волос. с о ф и смотрела на меня потрясенно. Я умолчала, что мне никогда не приходило в голову его жевать.